Глава 31 первая Этим вечером я все-таки сумел добраться домой. Толпы, запрудившие метро, получили весточку о том, что катастрофы каким-то образом удалось избежать. К восьми часам я сумел тиснуться битком забитый вагон поезда, ехавший на юг, в сторону станции Юнион. Я решил ехать, пусть и без шансов, на сидячее место. Мне не терпелось увидеть Сьюза. «Увидеть Ритки!» Сьюзан обняла меня крепко. До боли. Ритки тоже меня обнял, и мы уселись на диван. Сын сидел у меня на коленях, и мы снова обнимались всей семьей. В конце концов, мы с Юзан уложили ребенка в постель. Я поцеловал его, пожелав спокойной ночи моему малышу. Сыну, которого любил всем сердцем. Он был слишком юн, чтобы понять, что сегодня произошло как и многое из того, что навалилось на него в последнее время. Сьюзан и я вновь очутились на диване. И в 22.00 смотрели по телевизору видеоряд, полученный телескопами Мерил Касса и переданный в качестве события дня по национальному телеканалу. Рассказывая об опасности, с которой сегодня столкнулась Земля, Питер Мэнсбридж выглядел суровее обычного. После космических панорам, К нему в студии присоединился Дональд Чен. Телестанция CBC располагалась недалеко от музея. Чтобы объяснить детали случившегося и подтвердить, что «Черная аномалия» — именно этим словом воспользовался Дон. «По-прежнему располагается между Землей и Бетельгейзе, защищая нас». Мэнсбридж подвел итоги интервью словами. «Бывает, нам просто улыбается удача», и, повернувшись к камере, сказал из других новостей. Но других новостей не было. Никаких, которые бы имели хоть какое-то значение. Никаких, которые бы могли сравниться с тем, что произошло днем. «Бывает, нам просто улыбается удача», — сказал Мэнсбридж. Одной рукой я умнел Сьюзан, притянул к себе. Почувствовал теплоту ее тела, вдохнул аромат шампуня. Мои мысли сейчас были о ней. И на сей раз не о том, сколько времени нам отпущено, а о тех восхитительных моментах, которые были в прошлом. Бенсбридж был прав. Иногда нам просто улыбается удача. Следующим утром, когда я ехал музей на метро, меня осенило. На меня буквально снизошло озарение. Оказавшись в кабинете, я принялся нетерпеливо ожидать появления Холлус. Мне пришлось прождать больше часа, и все это время я просидел как на иголках. «Доброе утро, Том», – сказала инопланетянка. «Я хочу извиниться за резкость вчерашних слов. Они были...» «Ерунда, не переживай. Все мы становимся не в себе, когда впервые понимаем, что можем умереть», – сказал я. И без всякой паузы, не давая ей обрести контроль над разговором, продолжил. В общем, забудь. Но послушай, сегодня утром, когда я ехал с людьми в подземки, я кое-что понял. Как насчет того ковчега? Корабля, который отправили к Бетельгейзе, обитатели громбриджа 1618. «Ковчег наверняка испарился», – ответила Холос. Ее голос прозвучал печально. «На это хватило бы даже первой вспышки умирающей звезды!» «Нет!» – возразил я и покачал головой, все еще потрясенной масштабами. «Нет!» – все было совсем иначе! Черт возьми, я мог бы раньше это понять! Как и он!» «Кто?» – не поняла Холус. Этот вопрос я оставил без ответ Пока что. Обитатели Грумбриджа не покинули планету. Уверенно произнес я. Как и остальные, они перешли в виртуальную реальность. но их планете бы не обнаружили предостерегающих меток ландшафта. И потом, зачем им направлять за корабль? Ты предполагаешь, на нем летела отдельная группа? Те, кто не желал перехода? Никто не стал бы лететь Бетальгейза, чтобы поселиться с нею рядом. Ты же сама говорила, что звезда для этого не подходит. И 400 световых лет – ужасно долгий путь лишь для того, чтобы совершить гравитационный маневр. Нет, я уверен, на корабле, след которого вы увидели, не было ни команды, ни пассажиров. Все жители Грумбриджа по-прежнему находятся на своей планете, погруженные в мир виртуальной реальности. Нет, они выслали к Бетельгейзе автоматический корабль с каким-то катализатором. «Чем-то, что может запустить взрыв сверхновой В стебельковые глаза Холло замерли. «Запустить? Но зачем?» У меня окружилась голова. Эти мысли едва в ней умещались. Я посмотрел на Фархельнорку. «Чтобы стерилизовать все планеты в этой части галактики!» Объяснил я. «Чтобы уничтожить жизнь подчистую!» Если хочешь укрыть под землей компьютеры и перенести в них свое сознание, что для тебя страшнее всего? Разумеется, что придет кто-то и раскопает компьютеры. Повредит их. Случайно или намеренно? На тех планетах, которые вы посетили, жители создавали ландшафтные метки, предостерегающие от попыток скрыть то, что спрятано в глубине. Но на Грумбридже они посчитали это недостаточным. Они постарались сделать так, чтобы никто, даже с близлежащих звезд, не смог прилететь к ним и вмешаться в их жизнь. Они знали, что Бетальдейза, крупнейшая звезда в этой части галактики, в конце концов вспыхнет сверхновой, и решили на несколько тысячелетий поторопить события. Направили к ней какой-то катализатор, бомбу, в общем устройство, которое должно было вызвать по прилету вспышку сверхновой, и, помолчав, добавил, если подумать, «Фактически. Потому что вы до сих пор могли наблюдать термоядерные выхлоп их корабля, несмотря на то, что он уже преодолел чуть ли не весь путь до Бетельгейса. Разумеется, он и не собирался тормозить. Полет не предполагал торможения. Вместо этого корабль угодил прямиком в звезду, детонировав сверхновую». «Это... это чудовищно. Это совершенно с одной стороны». «Чертовски верно». Конечно, обитатели Грумбриджа могли не знать наверняка, что где-то еще есть какие-то формы жизни. В конце концов, они развивались в изоляции. Ты сказала, их ковчег путешествовал пять тысяч лет. Они могли посчитать свой поступок разумной предосторожностью, не зная наверняка, что уничтожают какие-то другие цивилизации, сказал я. Или, может быть, им было на это наплевать. Может, они считали себя богоизбранным народом. И полагали, что Бог разместил Бетельгейза там, где она есть, специально, чтобы они смогли ею воспользоваться. Может, они и правда в это верили. Но ты знаешь, что это неправда. Она была права, я это знал. Я увидел дымящийся ствол. Я увидел доказательство, достаточно убедительное даже для меня. Я глубоко вдохнул, стараясь успокоиться, стараясь привести в порядок путаницу мыслей в голове. Конечно, я мог увидеть нечто такое, что могла сделать продвинутая раса. Это мог быть искусственный отражатель для новых звезд. Это могло быть... Но рано или поздно принятие простейшей теории неизбежно. Теории, которая предполагает минимум новых элементов. Рано или поздно приходит пора остановиться, перестать требовать для ответа на этот вопрос и всех прочих доказательств еще более убедительных. Рано или поздно, может быть, в самом конце жизни приходится быть честным с самим собой. И тогда стены твоего мирка рушатся, погребая тебя под обломками. — Ты хочешь, чтобы я сказал это вслух? — спросил я, слегка пожимая плечами, словно идея была свитером, который нужно немного поправить, чтобы он сел как надо. — Да, это был Бог, это был Создатель. И я умолк, позволяя словам повиснуть в воздухе, раздумывая, хочу ли я взять их обратно. Но я не хотел. Несколько месяцев назад ты, Холос, сказала, что считаешь бога существом, каким-то образом пережившим предыдущее великое сжатие, каким-то образом продолжившее существование с предыдущего цикла. Если это так, тогда он и в самом деле часть космоса. Или если он до сих пор не был частью космоса, может быть у него есть способность становиться, как там говорят теологи, воплощаться в таковую. Бог принял физическую форму и встал на пути между взрывающейся звездой и нашими планетами. И сейчас меня осенило новой мыслью. Кстати, это происходит не впервые. Помнишь, что сверхновую 1320 года нашей эры и созвездия Она была почти столь же близка, как и Бетельгейзер. Ее останки сейчас видны, но никто не видел самой вспышки. Ни китайцы на Земле, ни остальные народы здесь, на вашей планете или на планете Вридов. Эта сущность мешалась и тогда, прикрыв нас от излучения сверхновой. Ты сама сказала это, когда речь зашла о Боге в наш первый разговор. Скорость образования сверхновых должна быть тщательно сбалансирована. Что же... «Если ты не можешь или не хочешь предотпрощать вспышки сверхновых, тебе остается от них прикрывать!» Стебельковые глаза Холос сблизились. Казалось, ее тело понемногу опускается, словно шесть ног с трудом выдерживают вес. Бесспорно, мысль о том, что это существо и есть бог, посетила ее раньше, чем меня. Но Холос сейчас только задумалась о том, что это может значить применительно к сверхновой паруса. «Бог не просто вызывает массовые выбирания, еще он рутинно их предотвращает, когда это отвечает его цели», — сказала она. «Невероятно, правда?», — сказал я, чувствуя в себе такую слабость, которую сейчас, видимо, проявляла и Холос. «Может, нам стоит полететь к нему?» — сказала она. «Раз мы сейчас знаем, где находится Бог?» «Может, нам стоит к нему слетать?» Идея была грандиозна. Мое сердце вновь забилось в груди кувалдой. Но... Но ведь мы уже увидели, что происходило у Бетельгейза больше 400 лет назад, сказал я. И у вашего корабля на полет туда тоже уйдет никак не меньше 400 лет. С какой стати богу задерживаться там на тысячелетие?» «Типичное время жизни для Фархельнорца. Примерно сотни лет. Грубо говоря, 50 миллионов минут», — пояснила Холос. «Бог, предположительно, имеет возраст не меньше возраста Вселенной, который составляет 13,9 миллиардов лет. Тысяча лет для него тоже, что 4 минуты для одного из нас». «Все равно не стал бы тратить время, поджидая нас». Может и не стал бы. Или, быть может, он знал, что за его действиями будут наблюдать. Что они привлекут наше внимание. Может, он сделает так, чтобы снова оказаться там. В том единственном месте, где мы точно знаем, что он был. Для встречи в подходящее время. В он может отправиться куда-то по своим делам. А затем вернуться. Похоже, он довольно мобилен. Скорее всего, если бы он знал, что ковчег с Грумбриджа детонирует Бетельгейзе, он бы просто уничтожил корабль в пути. Но стоило начаться взрыву, как он появился в центре событий довольно быстро, и может вернуться туда так же быстро, когда мы туда доберемся. «Если он хочет встречи с нами, это большой если Холос». «Без сомнения». «Но наша команда уже готовится к полёту на встречу с Богом. Это лучшая возможность, и потому нам не остаётся ничего другого, кроме как попытаться», — сказала Холос. Её глаза были прикованы ко мне. «Приглашаю тебя полететь с нами». Сердце забилось ещё чаще, чем раньше. Нет, это не может быть правдой. У меня почти не осталось времени. Мягко заметил я. Берелка сможет разогнаться почти до скорости света меньше, чем за год, после этого большую часть расстояния мы преодолеем за очень малое субъективное время. Конечно, после этого нам понадобится еще год для торможения, но мы можем добраться до Ветальдейса чуть больше, чем за два года нашего времени. У меня нет двух лет. нет согласилась она если ты будешь бодрствовать, но помнится я говорила тебе что вриды путешествуют в анабиозе мы можем погрузить паанабиосы тебя разморозим только тогда, когда достигнем цели В глазах у меня потемнело предложение было невероятно чарующим, соблазнительным непостижимым подарком кроме того, Кроме того, а не мог бы Холос заморозить меня до тех пор, пока… «А вы можете заморозить меня навсегда?» – спросил я. Рано или поздно лекарства от рака все равно разработают и… «Прости, но нет», – сказала она, – «тело все равно деградирует даже в этом состоянии. Хотя до промежутков до четырех лет технология не опаснее общей анестезии. Нам никогда не удавалось успешно оживить ни одного из тех, кто провел в Аннебиосе больше десяти лет. Это удобный способ путешествовать в пространстве, но не вперед во времени. Что же, я никогда не представлял себя лежащим в криокамере наподобие Уолта Диснея. Все равно, возможность отправиться в путешествие с Холосом Улететь на борту Мерилкаса, чтобы увидеть могущественную сущность, которая правда может оказаться богом. Это потрясающая возможность. Просто невероятная. И я внезапно осознал, что для Сьюзан и Ритти это может оказаться лучшим исходом. Они будут избавлены от агонии последних месяцев моей жизни. Я ответил Холу, что мне нужно об этом подумать. Нужно обсудить вопрос с семьей. Такая заманчивая перспектива столь щедрое предложение, но принять во внимание следовало многое. Раньше я сказал, что Кутер направился на встречу Создателям, но на самом деле я в это не верил. Кутер просто умер. В отличие от него, я, быть может, и правда повстречаю Создателя еще при жизни.